О том, как они поехали в Лихов. Еще не выглянуло солнце, Еще первый утренний заморозок На клей натягивал Легкохрустные ледяные пленки, А дорога, будто каменная, Все еще бледнела Морозной своей мертвезной, Как под окнами Шмиттиной дачи Остановилась тележка. Нацепив на руку кнут, С нее соскочил подпоясанный медник и довольно-таки решительно застучал в окно кнутовищем. «Выходи, чтоль. Он стал прислушиваться у окна, поджидая Дарьяльского. «Право. Чудное дело». С поля не вернулся Дарьяльской в столяровую избу. «Прямо с пожара, до да к Шмидту». О чем дачник с Петром тарабарил? Какие промеж них выходили такие дела? Ни Медник, ни Столяр не понимали. Только видели оба, как во всю долгую сентябрьскую ночь не угасали в окнах Шмиттиной дачи огни. Оттого и беспокоились оба. От того? И ранний сроку поспешил медник со своей тележкой. Так он думал, раскуривая сигарку, перекладывая в тележке сено, бутыли и запихивая в передок серый кулек. Все это он разложил, подумал. Да я опять забаранял кнутовищем в окошко. Выходи, чтоль. Дверь отворилась. И черт бы их всех побрал. Заморгали, заерзали Сухоруковские злые глазенки. За его толстые пальцы Ухватилась трясучка. Он было даже ухватился за картуз. Додумался вовремя. Черт бы их всех побрал. Главная же причина — чрезвычайного такого волнения, была та, что Медник в Петре не узнал давешнего молодчика, потому что на том был довольно-таки помятый, но все же плотно сидевший пиджак, а крахмальный воротничок высоко подпирал Петрову небритую шею, серое пальтецо трепыхалось на ветру, Широкополая шляпа накренилась на лоб. А что больше всего волновало Медника? Рука в перчатке сжимала тяжелую трость с костяным набалдашником. Заморгали, заерзали недоуменные злые глазенки, когда Петр, пожимая руку седому дачнику, Довольно-таки высокомерно Меднику все-таки бросил. — Ну, подавай. — Садитесь же, барин! Не выдержал Медник такого тону и уронил неожиданно для себя Сухоруковскую свою спесь перед столь чудесным превращением дранного молодца в барина. — Вещи же мои! — обращался Петр к дачнику. — Ты мне вышлешь. Коли понадобится. Сели. Тележка террорыкнула, захрустели морозные пленки, на широкий простор высовывалось солнце. День обещал быть холодным, высоким и бледно голубым. Круто Петр повернулся, махнул дачнику на прощание носовым он платком. Последнюю свою благодарность Петр посылал тому, кто не только сумел обернуть в дело Петрово решение и дать ему силу для предстоящей тяжелой борьбы, но и самое его позорное поведение и гибель в ночь одну обернул только в необходимый искус, посылаемый на жизненном пути. «Будут ни. И странные этих недель приключения издалека покажутся ему разве что эпизодом, разве что тяжелым давно забытым сном? Нет, никогда не задумается он более над нелепым судьбы узором, который он сам невольно с таким старанием расшил. И еще раз обернулся он на свое прошлое, Но, должно быть, там он увидел такое, Что лучше бы ему никогда не видать. Потому что вздох сожаления, Похожий на стон раскаяния, Внезапно вырвался из его груди, И уже он его подавил. Что же он видел? Там, там стояла она, с коромыслом над прудом. Вслед глядела ему из-под того же все красного с белыми яблочками платка. Знала ли она, что они последним обмениваются взглядом? Если б знала, в траву упала бы она с коромыслом. Платок сорвала бы она с головы, и долго-долго бы билась она о землю, Забывая честь и женской свой стыд. Нет, не знала она. Там он стояла, она над прудом. Нет, не упала она с коромыслом на плечах. Ему будто бы даже весело вслед глядела она, Приложив руку к глазам, И красный ее платочек трепыхался на ветру. Столяра же Петр не приметил и вовсе, И как только они от села поднялись, И теперь уже вовсе вдали и внизу расстилалось село, так что в утреннем дыме пропадали избы и огороды, а облистал только большой резной Целебеевский крест, Дарьяльского охватила бурная радость. Точно все наваждения, которые за последние месяцы грянули над его головой Жениховства, Гуголева, Целебеева, Кудеяров, Матрена, теперь от него уносились туманом, Как и он уносился с медником от Целебеева. И мир еще безмерный вчера для него самого Собрался там вдали в одну волокнистую прядь дымов И в глаза ему бил колкой искрой своей Целебеевской колокольный крест. О городе он подумал, об оставленных там он подумал, друзьях. И он подумал о Кате, как оттуда, из нового мира, Катя вернется своей, улыбаясь и свободной от прежних бредней. Прикосновение к шее Медниковой руки Заставило его передернуть годливо плечами. «Ты что?» «Я, сукно, щупаю. Ничего себе!» — Хорошее сукно. — Что? — Из хорошего, говорю, сукна у вас пультицо сшито. А, а вы поскольку платили? — А зачем ты его щупал? — Ворот пальта у вас приподнялся. А сукно, верно, это я говорю, аглицкое. Дарьяльский сунул руку в карман. Бульдог был с ним. «Вы уж, сударь мой, меня не обессудьте, что вчера обошелся с вами не так. Кто ж вас знает, какие вы? Вижу, у столяра служите, ну, думаю, из простого звания. А вы что ж такой? Писатель. Молчание. Трорыкает тележка, кругом пустые поля. И «Вы не думайте, что я что-либо такое имею в мыслях. Мыслей никаких особенных у меня нет. Я отдельного от столяра придерживаюсь мнения. Вы меня с ним не мешайте». «Вполне порядочный я человек. Кого хотите, спросите. Медники мы».